Глава 52. Первые победители. Лиен. «Участники!» – разнесся по округе усиленным магией голос ректора. «Ни для кого не секрет, что в этом году отборочные туры будут проводиться в парах. Вы уже определились с партнером и готовы к встрече с противниками, как и прохождению полосы препятствий, которая, слушаем внимательно, стала сложнее». Не думайте, что получится жульничать или каким-то неведомым образом обойти испытание. На каждом из вас стоит магический датчик, отображающий ваше перемещение. Другими словами, судейству видно, где вы находитесь и чем заняты. Предупреждаю, если хотя бы один из пары участников пропустит препятствие или пройдет его не так, как положено, то единственное, чего вы можете ожидать – это снятие с отборочного тура и запрет на дальнейшее участие. Зрители, сидевшие на трибунах, загудели, но стоило ректору заговорить вновь, как они тут же замолчали. Отборочный тур поделен на две части. Первый – состязание в бою. И второй – полоса препятствий, но лишь для тех, кто победит свою пару противников. «На данный момент кубок трех стихий закреплен за Академией Реденгард, но останется ли он на этом месте и в будущем, покажет время. Желаю всем удачи, и пусть победит сильнейший!» Трибуны вновь загудели, адепты замахали руками и флагами с гербами академий. ведь участники приехали со всего государства. «Готов?» – спросил Отис, стоя со мной плечом к плечу. «Обижаешь?» – кивнул ему в ответ, сохраняя серьезное выражение лица. «Мне проигрывать нельзя», – буркнул друг. «Как я тогда отцу Эрике на глаза покажусь?» «Ну, ради такого я выложусь по максимуму», – хохотнул в ответ, замечая напряженные взгляды парней, стоявших чуть поодаль. «Все участники знали, кто именно добыл кубок в прошлом году, поэтому я понимал, почему внимание многих устремлено на нас сотисом». Они запомнили, на что мы с ним способны, но их ждет неприятный сюрприз. Я обрел новый уровень магии, научился принимать образ своего пламени, поэтому моя уверенность в победе была непоколебимой». Ректор при помощи жеребьевки выбрал для боя пару противников, и нам с Отисом достались те, кто в том году во всеуслышание голосили, что кубок обязательно перейдет к ним в руки. «Ну что?» – довольно скалился Рейдж, принимая боевую стойку. «Готовы умолять о пощаде?» Мы с Отисом не ответили ни слова, замечая изменения в парнях. Видимо, усиленно тренировались. Что ж, мы тоже не били баклуши. Общение с призванными мертвяками, которых ректор постоянно натравливал на нас, научило многому. Поэтому в физической подготовке нашей академии нет равных. «Бой!» Пронесся громкий голос над головами. Противники незамедлительно рванули на нас с Отисом, призывая магию и запуская комья земли. Мы не первогодки и умело смогли увернуться от атаки, выставляя блок, чтобы не прилетело в спину. Пока один из пара нападающих пытался сбить с ног Отиса, спуская с пальца в воздушные потоки своей магии, Рейдж тряхнул руками, и почва заходила ходуном, отчего я чуть не шлепнулся на задницу. Довольно улыбка мага выводила из себя. Он ликовал, думая, что победа у него в кармане, но его проблема заключалась в том, что проигрывать я не собирался. Резкий взмах руками из моих ладоней вырвалась огненная плеть, устремляясь вперед и за долю секунды обхватывая ноги взвизгнувшего мага земли. Рывок, и я потянул его на себя, протаскивая по траве. Он пыхтел и пытался высвободиться, но я цепко держал, не давая и шанса на освобождение. Бросив беглый взгляд на Отиса, я увидел, как он взял в огненное кольцо своего противника, кидаясь в самый центр полыхающего безумия. Я знал, друг не пострадает, ведь огонь не навредит своему хозяину, чего нельзя сказать о том, кого он держал в плену. Слух уловил вскрик боли, но я уже не стал наблюдать за дальнейшим развитием событий. Теперь настала моя очередь. «Отпусти!» – рычал Рейдж. И почва по бокам от меня взорвалась, осыпая с ног до головы землей. Но не это разозлило. Камни. Они вылетали прямо из-под ботинок, врезаясь в тело и едва ли не ломая кости. Зарычав, я буквально на секунду потерял концентрацию, и этого вполне хватило моему противнику, чтобы вырваться и вновь напасть, разводя земляную грязь по всей округе. «Достал ты меня!» Скрипнул я зубами, сосредоточенно шагая вперед и снова создавая плеть, только уже длиннее. «Повторяешься?» злобно захохотал Рейдж, растопырив пальцы для призыва магии. «Это все?» Неужели не научился ничему новому за целый год? Дерн под ногами разлетелся в клочья, образуя немалых размеров яму, из которой вырвался земляной ураган, пытаясь затянуть в себя. Мне надоела эта игра. Мой внешний вид оставлял желать лучшего. Волосы все измазаны, как и сама кожа, а я терпеть не мог этого». Обратившись к своей стихии, бурлящей внутри, представил, как тело охватывает пламя. Всего мгновение, и мои ладони вспыхнули, а огонь пополз по одежде. Это было феерично, наверное. Я просто взял и воспламенился, словно спичка, сохраняя очертания человека. «Не может быть!» — обомлил Рейдж, забывая обо всем на свете, смотря только на меня одного. «Огненный элементаль!» Тыкал он пальцем в мою сторону, блея еще что-то непонятное. Не стал оттягивать с тем, что и так было неизбежно. вскинул руки в направлении растерявшегося мага земли, и из них выплеснулся огненный поток, заливающий пламенем все, что попадалось у него на пути. Мощь! Я чувствовал ее, наслаждаясь теплом своей стихии, которая была словно живая, мурча и ластясь. Шум с трибун, гомон и скандирование моего имени. За столь короткое мгновение стало невыносимо громко. Поток огня облизывал травой деревья, огибая впавших в шок других участников. Ведь поганец Рейдж бросился бежать, но я не мог его упустить. И когда он попытался шмыгнуть за кусты, я добавил скорости своему пламени, и оно выскочило прямиком перед лицом струхнувшего мага. Поднимаясь огненной стеной. А вот и наши первые победители, раздался голос ректора, в котором я услышал явное обещание оторвать мне голову за сокрытие столь важной информации. Отец Ликан или Йен фон Харт получают право на прохождение полосы препятствий. Вперед, парни! Время пошло, и помните, важна каждая секунда.